Книга вторая. Глава первая. Когда свадебная процессия прибыла домой, Аня удивилась переменам, произошедшим за короткое время ее отсутствия. По всему двору и дому были развешаны гирлянды из цветов и разноцветных флажков. Вовсю гремел оркестр, а толпа гостей радостно приветствовала молодоженов. «И как они успевают везде и сразу!» – поразилась Аня, понимая, что все эти люди недавно были в храме, а теперь уже наслаждаются празднеством дома. Ее вопрос остался без ответа, потонув в звуках громкой музыки. Веджай повел молодую жену в дом, где их уже ждала матушка. Она поставила у порога небольшой кувшин, наполненный рисом и монетами. Перед входом в дом она должна была опрокинуть правой ногой этот кувшин, ведь, согласно поверью, рассыпанные и деньги — признак достатка и изобилия. Справившись с задачей по опрокидыванию кувшина, Аня ступила босыми ногами в небольшой поднос, наполненный красной краской. Ее стопы окрасились в пурпурный цвет, и когда она пошла дальше по белой ткани, разосланной на полу, то за ней потянулись красные отпечатки, символизируя удачу. За всей этой процедурой следили десятки любопытных глаз, встречая каждое движение Ани громкими радостными восклицаниями. Виджай, поддерживая супругу, Провел ее по залу к расставленным на возвышении креслам. Он торжественно усадил Аню в одно кресло, а сам сел в другое. Собравшиеся начали танцевать. Приглашенные на свадьбу девушки всячески пытались втянуть, виджая в танцы, и несколько раз им удалось. Но наибольшим вниманием назойливых гостей пользовался саджан. Они замучили его, постоянно вытаскивая за руки в гущу танцев. Парню ничего не оставалось, как попытаться изобразить веселье и двигаться в ритме индийских танцев. Он давно уже понял, что сделал большую глупость, согласившись присутствовать на этой свадьбе. Ему было очень тяжело видеть Аню рядом с Виджаем. А еще в дополнение все эти нескончаемые танцы просто убивали его. Но приглашенным было не в невдомек, какие душевные травмы скрываются за невероятно смазливым личиком этого парня. Кончилось тем, что он начал грубо отказываться от танцев, вызвав непонимание и обиду у девушек. Угощений было так много, что казалось, будто еда была приготовлена с расчетом на то, чтобы накормить весь Мумбаи. Аня знала, что свадьбы в Индии принято отмечать весело и с размахом, но она никогда не предполагала такого масштаба гуляния. Девушка с вымученной улыбкой наблюдала за всеобщим весельем, радуясь, что хоть ее оставили в покое, и никто не пытается заставить ее влиться в круг танцующих. Видимо, на этот счет гости были предупреждены, что надоедать невесте с танцами не следует. Зато это не помешало Аванти затесаться среди сидящих рядом с молодоженами родственников, чтобы попытаться рассказать девушке о значимости свадьбы. «Свадьба в индийском обществе», — начала она свою лекцию, «это не только соединение двух людей, но и двух душ. Теперь вы связаны с Виджаем нерушимыми узами». И с этого момента счастье и несчастье, горести и радости, уважение и честь затрагивают каждого из членов большой семьи. По сути, став женой Виджая, вы стали неразрывной частью его семьи. Его родители отныне ваши родители, его брат ваш брат. Последние слова Аванти заставили Аню напрячься. Она, конечно, понимала, что саджан теперь является ее деверем, но она не готова была воспринимать его как родного брата и уж тем более говорить о нем сейчас. «Мы не могли бы отложить этот разговор на более удобное для этого время», — взмолилась Аня. Но Аванти даже не попыталась услышать ее, продолжая свой монолог. «Индийская культура — одна из самых древних на Земле. Все наши традиции уходят своими корнями глубоко в Веды. Индийская свадьба — это не только связь молодых людей, но и начало новой жизни. Свадебный обряд связывает мужа и жену на семь следующих жизней». Она хотела еще что-то сказать, и немало, но умолкла на полусловие под разгневанным взглядом невесты. «Я же попросила вас не мучить меня сегодня рассказами о традициях. Я не в том настроении, чтобы слушать вас!» Аванти замерла с широко открытыми от ужаса глазами, будто Аня ударила ее. Затем она что-то запричитала на хинди, а в конце добавила на английском, чтобы Аня смогла понять ее. С таким характером, как у этой девушки, она долго не уживется с мужем. Она не знает, что такое покладистость и терпение. Ане было все равно, что Аванти думает о ней. Главная цель была достигнута. Надоедливая женщина поспешно удалилась, обиженно поджав губы. Избавившись от излишней болтливой собеседницы, Аня попыталась найти глазами Сергея. Пробежавшись взглядом по танцующим людям, Аня переместила взгляд на сидящих гостей. Многие из них ели, громко разговаривая, смеялись и вообще наслаждались праздником. Но там своего дядюшку Аня тоже не обнаружила. Зато увидела, как несколько парней решили провести время в обществе Наташи. Девушка была, как всегда, весела, разговорчива и настолько хороша собой, что отбоя от кавалеров не было. Аня даже сама не поняла, что ее больше волнует, присутствие или отсутствие Сергея. Пока он здесь... Можно было полагать, что с Юрой все в порядке. Хотя его присутствие не было гарантией того, что Юра в полной безопасности, но вот отсутствие Сергея почему-то обеспокоило Аню. Возможно, он сейчас поехал к ее брату. Может, именно сегодня он захочет отпустить своего пленника. Предположения, конечно, граничили с фантастикой, но Аня надеялась на лучшее. Ей думалось, что вдруг похитители поняли, что она выполнила все их требования, И наконец-то выпустят ее брата. Аня почувствовала невероятное волнение, охватившее ее.